погасли. На звук пятой трубы открылась бездна, из которой вышли дым и сранча, чтобы сгубить тех, кто не был отмечен печатью Божьей. Шестая труба освободила четырех ангелов-губителей, которые вместе с своим войском уничтожили треть человечества. Но со звуком седьмой трубы Наступило Царство Божие, чтобы царствовать во веки веков. Затем автор пророчествует о красном драконе с семью головами, о появлении зверей из моря и зверей из земли, напавших на людей, но Господь победил их. Далее Иоанн рассказывает о страшном суде. Семь ангелов опрокинули на землю семь чаш Божьего гнева, несущих страшные бедствия. И наступила последняя ступень — искупления, торжество Мессии. Безбрежный Вавилон, Рим уничтожен. Вместе с ним уничтожены те, кто был причастен к его славе и богатству. Бог наказал виновных в крови и гибели людей. В небесах наступило торжество Мессии, тысячелетнее царство счастья и мира. Спустя тысячу лет сатана и все враги Господа Брошены в озеро огненное, горящее серою, Где будут мучиться день и ночь во веки веков. Родятся новые неба и новая земля, Новый и опустится с небес на землю, Сам Бог будет обитать с людьми.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 и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Глава 22, стих 5. Если кто-то сделает попытку проанализировать и истолковать каждое отдельное видение апокалипсиса, то столкнется с неразрешимыми трудностями не только потому, что фигурирующие в Откровении символы и символические числа весьма неопределённы и многозначны, а скорее от того, что сами по себе они не имеют значения. Понять это произведение можно лишь в целом. Примером того, как легко пойти по неверному пути в процессе толкования, является число 666, символизирующее из земли вышедшего зверя. Кто имеет ум тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть. Глава тринадцатая, стих восемнадцатый. К этому обращению на протяжении веков относились весьма серьезно. Учитывая, что буквы еврейского, как и греческого и латинского алфавитов, имеют числовое значение, пытались узнать, чьё же имя скрывается за таинственным числом. Если греческий вариант имени императора Нерона записать еврейскими буквами, сумма числовых значений букв даст именно число 666. Средневековые еретики видели воплощение звериного числа в Папе Римском, считая его антихристом. Сам папа величал себя наместником Сына Божьего, «vicариус филидей». Если это латинское выражение перевести на язык чисел, результат будет тот же — 666. Разумеется, эти подсчеты можно продолжить и с помощью некоторых уловок, доказать, что многие имена обозначают антихриста. Вполне очевидно, что в Откровении нашла отражение иудаистское мистика чисел, ведь по представлению иудаистов числа 3 и 7 были святыми. Отсюда происходит тройная семерка, 777, как выражение святаго святых. Если же от каждой семерки отнять по единице,